7 дней Это случилось на четвертый день после моей смерти. Пусть оптимистичнее было бы сказать на четвертый день новой жизни. Утро у меня обычно за полдень, хотя в тот день все было по-другому. Я бежал. Так уверенно, отчаянно, не глядя себе под ноги, как обычно бегут от себя. Нет, город совсем не виноват, что стал для меня чужим и тошным. Мне казалось тогда, что спасение находится где-то далеко, В другом месте и в других обстоятельствах. Дав свободу эмоциям, я подавил трезвый рассудок. Подавил себя. Не скажу, что напрасно. Вокзал, длинные очереди, пустые разговоры. Все настолько озадачены собой, что не вспомнить лицо собеседника, который минут назад так усердно рассказывал о своих планах. Каждый по-своему глушил психоз ожидания. Одни смотря куда-то в стенку, другие на их спины – И все спешат, стоя на одном месте. Удивительно. Купив билет, я вышел на улицу. Прикурив сигарету, я смотрел в небо. Мне всегда нравилось небо. Сотни людей мелькали перед глазами. Суета. А я нуждался в тишине и покое. Интересно, много ли таких, как я, здесь сегодня? Купивших билет на поезд в направлении от себя. Очень интересно было бы с ними поговорить. А хотя... О чем мне с ними говорить? «Здравствуйте. У вас огонька не найдется?» «Да чего ж банальный вопрос. Я достал зажигалку и дал ей в руки. Возможно, она ожидала, что я дам ей прикурить сам, как это делают джентльмены. Нет. Девушка с сигаретой у меня на подсознательном уровне вызывала отвращение. Курит?» «Ну да, это же так модно. А когда дети рождаются инвалидами, это не в моде совсем. Позвольте вопрос». Вот теперь мое внимание было переключено на нее. Передо мной стояла невысокая девушка, лет 22-25, с каштановыми волосами маленькой родинкой на верхней губе. Весьма милая, вот только сигарета ей была не к лицу. Можно. Вот вы смотрите на небо, потому что в нем что-то видите? Или таким образом уходите в себя? Интересный вопрос. Не задумывался как-то об этом. «Мне нравится смотреть в небо. Я отпускаю в него свои мысли и просто смотрю». «И то, и другое», — ответил я. «Мне всегда было интересно общаться с женщинами, и при другом раскладе я бы красиво ответил и продолжил весьма не банальную беседу, но не сейчас. Мне нужно побыть одному». «Как ее зовут?» Моя губа дернулась, руки заметно задрожали от волнения. «Черт, что со мной?» Почему она это спросила, и какой ей до этого дело? Со стороны, наверное, это было забавное зрелище. Я левой рукой удерживал правую, чтобы она не дергалась. Нервы совсем не к черту. Стыдно. Я спросил, «Кого?» «Ту девушку, о которой вы раз 10 повторили. Почему она так сделала?» «Я?» Скорее, это был не вопрос, а удивление. «Неужели я вслух произнес это?» «Если дату пора немедленно меня изолировать от общества». «Ты как ее зовут?» «Лилия», — ответил я машинально, хотя думал задать встречный вопрос «Зачем вам это?». Моя сигарета дотлевала у меня в руках и начала обжигать пальцы. Мне захотелось продолжить разговор. «Зачем?» «Не знаю». «Что сделала Лилия?» — спросила она. «Вот на этом вопросе я взял под контроль свои мысли и слова» начал думать, как бы правильно сформулировать и не поставить себя в положение несчастного от неразделенных чувств. Меньше всего в ее глазах хотелось выглядеть жалким. Она опустила ко мне. В один момент навсегда Не могу в это поверить и принять как должное. Я ее... Вы никуда не спешите. Оборвала она меня. Крайне не понравилось мне это, но я, не подав вида, достал сигарету и подкурил. Да, еще полчаса назад я хотел покинуть этот город, но не сейчас. «Нет, не спешу», — ответил я. «Тогда давайте прогуляемся», — улыбнулась она. «Почему бы и нет?» Минуты две-три мы шли молча, за это время я обратил внимание на ее ровную осанку и уверенный шаг. Так ходят люди, которые прекрасно знают конечную цель направления. Но мне было абсолютно безразлично, куда мы идем. «Вы знаете, почему птицы улетают в теплые края?» Вдруг спросила она, «Что за глупость? А кто не знает этого?» Но я заинтересованно, слегка с насмешкой спросил, «Почему?» «Они не терпят холодов». В наши дни редкость найти хорошего собеседника, и я вникал в каждое слово. Не улетев, они погибнут. Затем она спросила, «Какой у нее любимый цвет?» Это был неожиданный вопрос, и ответ на него был еще неожиданнее для меня самого. Я не знаю. Какая ее любимая книга? Я не знаю. Какой у нее цвет глаз? и Я не знаю. Нет, я помню. Мне просто нужно посмотреть на фотографию. до да кого я обманываю? Не помню, честно признался я. Я жил с человеком, о котором не знал ничего. Это так странно. Когда не знаешь, сколько ложек сахара в кофе она любит когда не знаешь ее любимой книги, не говоря о писателе, когда громко заявляешь о любви, не имея представления о ней. Да, будто прочитав мои мысли, сказала она. Я смотрел ей в глаза, не зная, что и сказать. Не было слов. Я находился в недоумении. Как вас зовут? Нарушила молчание она. Вячеслав, ответил я, а вас? Задал встречный вопрос. Венера. — Жду вас завтра на этом же месте, в это же время. — До встречи, Вячеслав, — сказала она и ушла. Позже она признала что закурила первый раз в жизни для того, чтобы завязать со мной разговор. Я слишком был углублен в своей мысли, чтобы заметить, как неумело она держала сигарету, но не заметить, как побледнела от первой же затяжки. Эта встреча перевернула всю мою жизнь. Я больше не бежал. Мне не от кого было бежать. Я нашел себя в ней. Она мне дала понять одну важную вещь. Если осознаешь, что человек тебе подходит, родственная душа, неважно, день, неделю или месяц вы знаете друг друга, не нужно хватать на плечо и увозить на край света. Целоваться до утра, смотреть на закаты, встречать рассветы, ужинать при свечах, делать предложение быть счастливыми. Да, быть может, в будущем все будет плохо, но в настоящем должно быть все прекрасно. Семь дней и семь ночей я чувствовал ее дыхание за два города от меня. Она читала меня с огромным желанием, как любимую книгу, пересказывая дословно. За семь дней она знала обо мне больше, чем я себе. Сказать, что я в нее влюбился, это ничего не сказать. Совсем. Всего две встречи она подарила мне. И одну прощальную. Я помню каждый сантиметр ее волос, каждую линию ладони тепло ее губ и каждая... Малозаметное солнечное пятнышко, что так смущало ее. Сказать, что я запомнила ее, это ничего не сказать. Каждую минуту, каждый час, каждый день я переполнен ею. Незабываемым нежным голосом, каждой картинкой того бесценного времени, ее улыбкой и пятнышками, что такое смущали. Да, я не вспомню даже цвета глаз своих бывших женщин без фотографии В то время как о я помню все. Она думала, что оставила мне только свое имя, но оставила она себя во мне, во сне и в реальность. Я доверился как никому в жизни, она ведет меня за руку, слепого, в самые глубины себя. Отпустив руку, не значит, что отпустит сердце. На прощание она сказала, чтобы я поверил, и нашел ее во что бы то ни стало, для того, чтобы она поверила в меня». Сказать, что я поверил в любовь, ничего не сказать. Я готов всю жизнь искать то, во что я верю. Весь мир перевернуть и найти. Найти, чтобы больше никогда не отпустить. Я не потерял, она вся во мне. Я не привязан, а напротив обрел свободу. Я не грущу по ней, она полнен счастьем. Можно всю жизнь прожить с человеком, который не знает твоей любимой песни. А можно всего за семь дней найти свою песню в человеке.